Я словно заглянула в чёрную адскую нору с там липкой мерзостью. Заглянула и отшатнулась. Помимо всего прочего, побаливала правая половина головы, давали о себе знать последствия оплеухи, полученной от Алладина. Неудивительно, что Микки, едва взглянув на мой плачевный вид, твёрдо заявил, что больше не отпустит меня одну. Я не стала спорить. Мне и самой не больно-то и хотелось.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 был никто иной как ави нисан геймер по прозвищу нису тот самый ави за зачем секретом мы с мики охотились с самого начала истории с дурацкой лотереей супермаркет тот самый супер охраняемый вождь союза свободы до которого я добиралась с такими сложностями включая неуютную съемную квартиру постылое сидение в баре поездку на демонстрацию и драку с насильником отморозком неужели мы соскочем сейчас находясь в одном шаге от цели. «Поговорим кое с кем мы решим», — постановил Микки. «Я позвоню одному парню». Вечером к нам в посёлок приехал Зив, высокий ясноглазый командир группы «Заслон», которая, по словам моего партнёра, пыталась сопротивляться анархистам и другим левым группам, действующим в Шамроне и Иудее. Я уложила малыша и присоединилась к мужчинам, уже прикончившим бутылку вина,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 «Но чтобы идти на мокрое дело только из-за того, что кто-то снимает ещё один фильм про демонстрацию? Стоит ли того?» «Демонстрации тут ни при чём», — усмехнулся Зив. «Демонстрации — мелочь. Зёрнышки для прессы и для политиков, чтобы было что поклевать. Есть другая тема — мясо с кровью. Главная тема, которая называется — земля. Захват земли, отъём земли, суд за землю».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 приезжай он отложил мобилу и повернулся ко мне ну вот большва твой первый боевой опыт этот мусса хренов рабон из алькуца оккупанты зовут этот город иерусалимом но ты привыкай к правильному имени муа враг он торгует земельными участками и главное для него выгода а какие сделки выгоднее всего но ну, подумай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 «Обычно всегда вертишь головой, поглядываешь по сторонам. То потупишься, то призовёшь в свидетели всемилостивейшего Аллаха и так далее. Хорошей съёмки не получается, а нам нужна хорошая». Я хмыкнула «А когда глазеет женщина, это стало быть нормально?» Ниссангеймер ухмыльнулся. «Хочешь верь, не хочешь не верь, но проверено практикой. Психология Батшева. и она этом собаку съел». «Арабон и женщину за человека не держат. Когда выходит ещё один мужчина, это угроза, это воин, это ещё две руки с оружием. А когда выходит женщина, это секретарша, любовница, жена, дочь. Ты уж извини, отсталое средневековое сознание. Мне нужна рядом женщина, но женщина-воин. не истеричка, не мямля. Я ведь до тебя пробовал нескольких. Не получалось. Но ты их видела в баре.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 я говорю раздевайся пока только шапку давай ка посмотрим что ты там наснимала я сдернула с головы бейсболку и отдала нассору по всем признакам процедура была хорошо знакома восходящей звезде мировой политики нассор ловко вылущил из шапки электронный чип вставил его в компьютер и мы втроём уставились на экран к моему удивлению фильм вышел довольно качественным и звук И изображение, вшитое в бейсболку аппаратура, наверняка стоило немалых денег. «Ну что, Нассар», — нетерпеливо проговорил нисан Геймер по окончании просмотра. «Скажи мне, что ты знаешь этого типа?» Парень с сожалением развёл руками. «Увы, нет. Откуда он вообще взялся? Что то о нём знаешь?» «В том-то и дело, что почти ничего», — с досадой признался зомби. «Разве что имя Муса. Но и оно наверняка вымышленное».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 «Линей можно», — успокоил соратника Ниссан геймер «Как покойный Абу Халиль». «Ну да, тоже вариант. Чёрт бы его побрал, этого мусу. Может, позвоним Гаю?» Они принялись названивать по телефону, извлекая из памяти и обсуждая всё новые и новые номера. Связи этой пары охотников за головами поистине впечатляли. Судя по разговорам,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 живо здоровы. Но эту тушу придётся убрать. Мы снимали квартиру на твоё реальное имя. Нельзя оставлять здесь труп». Я уставилась на него тусклым равнодушным взглядом. Наверное, это всё-таки был шок, оставшийся от очередного фалафельщика. «Бэти, девочка, ты меня слышишь?» «Слышу», — кивнула я. «Внизу Гранд Чироке. Но он пока занят. На заднем сиденье двое.